Глава пятая Естественно, ни за какую ширму мы не пошли. Наглые бабы просто троллили меня, хотя то, что Лида должна была стать моей партнершей, оказалось правдой. Но тут как с плаваньем. Никто не будет кидать только научившегося держаться на воде ребенка в горную стремнину, полную порогов. Ну, как минимум, если не хочет, чтобы тот гарантированно помер. Так что для начала мне должны были подобрать девочку, равную по силам. И вот с ней мы уже и будем экспериментировать. Если это можно так назвать. Хотя, наверное, можно, поскольку эти две фанатички от науки заготовили целую схему, которой я должен следовать, а затем заносить свои ощущения и результаты в особую таблицу. Ради такого дела им даже выделили персональный измеритель энергии, аналог машины, в которой меня в первый раз тестировали в КГБ. Она имела какое-то забубенное название, типа синхрофазотрона, только еще сложнее и непонятнее. Я даже запоминать не взялся. Короче, загрузили меня по полной. Ну и отказаться совсем возможности у меня не было. По большому счету, энергетов вполне можно было считать стратегическим ресурсом, и способ их ускоренного развития проходил по высшей категории важности. Откажись я, итог будет тот же, но на куда более жестких условиях. Тут или подчиняться, или валить из страны, чего я, естественно, не хотел. Других вариантов как бы не было. Зато, согласившись, я, во-первых, Могу поторговаться, что и сделал, отказавшись выдавать своих девчонок. А во-вторых, знакомый Архонт, вхожий в ЦК, никогда лишним не будет. А в том, что Стравинский лично приедет проконтролировать ход экспериментов, я даже не сомневался. В моей ситуации наличие в знакомых человека такого уровня являлось дополнительной гарантией, что я не окажусь в шарашке или почтовом ящике. А то жизнь — штука сложная, мало ли кому моча в голову стукнет. С другой стороны, это же повышало шансы, что я там окажусь, но уже за другое. Однако именно поэтому я собирался приложить все усилия, чтобы разобраться в механизме двойного развития и снять со своей спины мишень. В итоге мы с дамами обо всем договорились, и я со спокойной душой и чистой совестью отправился к Виктору Михайловичу. Он дважды заглядывал к нам, делая намеки, что хорошо бы меня отпустить, на что был послан женой и благоразумно не стал нагнетать. Правда, я чувствовал, что за унижение тренер отыграется на мне, и его кровожадная ухмылка это подтверждала. над же!» «Явление Христа народу!» Ничуть не снижая громкости, поприветствовал меня Михалыч, а занимающиеся в зале спецназеры притормозили, глядя, кого там занесло. «А я уж думал, ты так и останешься, прятаться у под юбкой!» «Это вы на что намекаете?» Я приподнял бровь в наигранном удивлении. «Неужели сомневаетесь в Анастасии Николаевне?» Ч «Чего?» Моя реакция сбила настрой Выгорского, и он чуть воздухом не подавился, а за моей спиной скрипнула дверь. «Дома поговорим!» И с грохотом захлопнулась а тренер судорожно сглотнул и уставился на меня почти с ненавистью. «Так, значит?» Михалыч яростно посопел и махнул рукой. «В круг! Седьмой! Работаете в полный контакт! «Ладно». Я пожал плечами и шагнул вперед. А вот нефиг за языком не следить. «Техники?» «Любые!» Рыкнул Выгорский, понимая, что это только его косяк, но не собирающийся давать заднюю. «Товарищ тренер, я его убью!» Крепкий парень лет двадцати двух в самбовке и шортах встал напротив меня, с сомнением окинув взглядом. «Он же молодой совсем!» Разговорчики. Михалычу надоели прирекания. Работай или катись на хрен отсюда. Извини, пацан. Пожал плечами седьмой, которому явно не хотелось вылетать с тренировки, так что сейчас меня будут бить, возможно даже ногами, но вряд ли, судя по экипировке. Готов. Поехали. Я стукнул кулаком в кулак соперника. И тут же, отскочив назад, встретил кинувшегося мне в ноги бойца коленом в голову. И попал, что характерно. Правда, его это почти не проняло, а ведь я на автомате вложил энергию, да и бил с приличной силой. Но ощущения были, будто пнул бетонный столб, а вокруг головы самбиста на мгновение возникло небольшое сияние, так что я тут же отскочил подальше, поднимая руки. Мол, стой, ты кандидат, что ли? «Виктор Михайлович, что за дела?» «Разрядник он», — отмахнулся тренер с непередаваемо довольной мордой лица. «Пятая ступень, но нормальная, полноценная, а не шушера какая, типа твоего слона. Раз ты такой гений, давай, попробуй победить!» «Ну, как скажете». Я вздохнул и вынул из-за спины дубинки. «Тогда давай заново». Первым моим желанием — было покрыть оружие жгучей тьмой. Но, подумав, я не стал этого делать. Это гадость. Мало того, что портила дубинки, так еще и капала на пол. А вот за это меня Михалыч по голове не погладит. Ну или, может, погладит. Но дубиной какой. А я еще слишком молод, чтобы умирать. Так что ограничился шоком. Правда, вот задача когда я ловко уклонился от удара противника и ткнул его в руку, применяя технику. Ничего не произошло. Точнее, конечность окуталась уже знакомым мне свечением, а седьмой, продолжая атаку, сблизился и ударом ноги отправил меня в полет, закончившийся столкновением со стеной. «Что за нафиг?» Я с трудом поднялся на ноги. «Это как?» «Это называется покров», — наставительно поднял палец тренер. «А ты думал, твой шок делает тебя непобедимым? Только если среди недоучек, как ты сам». «Мне шестнадцать», — немного обиделся я. «И я стал всего четыре месяца назад. Это во-первых». «А во-вторых, никогда не считал шок им бой Просто не знал о защитных техниках, хоть и подозревал об их существовании». «Чем ты не считал шок?» — удивились и Михалыч, и седьмой — и все остальные суть по лицам. «Это что за матерное слово?» «Имба?» Я мысленно вздохнул. ну да грёбаные привычки лезли, когда их не просят. Имбалансное умение или способность. Термин появился на Западе, в среде любителей настольных ролевых игр. Это такая штука, когда несколько человек садятся перед столом с картой местности, создают себе игровых персонажей и отыгрывают их по определенным правилам. Я по сети играл с американскими школьниками пару раз. Прикольная штука. Манчкин как раз на этой основе сделан, если что. И чтобы было понятнее, имба примерно равна абсолютному оружию. Нечто непобедимое, короче». «Так бы и сказал», — недовольно поморщился Выгорский. «Любишь ты все усложнять. Давай, поднимайся, в круг». Следующие 20 минут меня били. Серьезно били. Я ничего не мог противопоставить опытному спецназеру, натасканному на противостояние с энергетами. И демонами, чего уж греха таить. Сегодня у Михалыча занимались ребята из действующих спецподразделений, поэтому их и звали только по номерам, даже без позывных. Видать, им приходилось гонять не только пришельцев из других измерений, но и местную шушеру, решившую стать сильнее за счет других людей. И нет, я не жаловался. Вырасти над собой можно, только сражаясь с более сильными противниками. Но, сука, это было больно. По-настоящему. Ведь седьмой с легкостью пробивал любую мою защиту. «Живой?» Пришел в себя в кабинете Анастасии, где вокруг меня хлопотали обе медички. «Витька вся граница перешел. Я ему дома устрою». «Не надо». Немного испугался я. Все правильно он делает. Вот вы сами же не жалели меня, когда током били. А это было куда больнее, чем сейчас. Тогда вопрос стоял о твоей жизни, можно сказать. Нахмурилась Выгорская, которой не понравилось такое сравнение. Как минимум дальнейшее развитие как энергета было под вопросом. Вот и Виктор Михайлович делает то же самое. Я наставительно поднял палец. За последние четыре месяца я умудрился схлестнуться с одержимым, егерем и его сворой, попасть под прорыв, подраться с бандитом пятого разряда. И для полного счастья мне в мозги залезла сука, владеющая менталом. Для меня стать сильнее жизненно необходимо, чтобы в следующий раз никакая тварь до моей тушки не добралась. А в том, что она будет, я даже не сомневаюсь. Так что... «Еще пять минут полежу, нет, посижу, и пойду обратно заниматься». На это ни одна из женщин возразить ничего не смогла, и они оставили меня в покое. Судя по вытянувшемуся лицу Лиды, она была не в курсе моей богатой событиями биографии и немного офигела, мягко говоря, но я не стал вдаваться в подробности, а сел в позу лотоса и погрузился в медитацию, то бишь нырнул в саторе. Естественно, интересовал меня способ победить седьмого. И, надо сказать, сделать это оказалось не так просто. Куда там слону с его тьмой, спецназовец, оказался настоящим мастером? Ну, то есть до истинного мастерства ему еще было очень далеко — Но в целом парень был прекрасно натаскан, обладал широким ассортиментом техник, включая движения, атакующие и оборонительные, типа того же Покрова, и вполне мог задать жару даже кандидату, если тот будет неосторожен и подпустит седьмого слишком близко. Моя мысль о том, что бойцы, кроме зачисток, прорывов, подрабатывают ликвидаторами ступивших на темный путь энергетов, явно была близка к истине — Но все же мне удалось найти способ взять вверх. Не выиграть, это было физически невозможно. Но взять вверх хотя бы один раз. «Ты уже?» — удивился в Выгорский, виде меня выходящим из кабинета. «Я думал, будешь сидеть, пока все не уйдут». «Я хоть раз так делал?» «Я по-настоящему удивился такому мнению обо мне». «Так с чего должен начинать?» «Ну, мало ли», — пожал плечами тренер. И я понял, что он тупо меня подначивает. «До этого ты был первым парнем на селе, а теперь сдулся». «Сейчас проверим, кто тут сдулся». Я достал дубинки и пару раз хлопнул их друг о друга. «Ну что, я готов». «Седьмой!» — махнул рукой Михалыч. «Еще раз объясни пацанчику, где его место». Парень, молотивший грушу, пожал плечами и подошел ко мне. Мы стукнулись кулаками и замерли друг напротив друга, готовые сорваться в атаку. Но в отличие от первого раза, было видно, насколько спецназер расслабился. Он был полностью уверен в своем превосходстве и имел для этого основания. Вот только он не учел, что я успел побывать в Саторе и найти решение. Ведь, как говорится, даже если вас съели, у вас два выхода и я собирался наказать бойца за его пренебрежение. Седьмой весьма удивился, когда я первым начал атаку. Еще больше он удивился бы, если бы знал, что я бил без шока, поскольку еще не мог поддерживать технику в каждой атаке. Но сам спецназовец после наших прошлых поединков принимал каждый удар только на покров. И это стало его ошибкой. Да, поначалу пару раз ему удалось меня срубить, Но я упрямо вставал и снова шел в атаку, при этом постоянно наращивал скорость ударов. И седьмой не вытянул. Его покров начал пропускать тычки и касания. Раз, другой. Угрозы они не, не несли, и сам парень удивился, что шока на них не было. Зато я поймал закономерность и уже осознанно ударил, на этот раз использовав технику по полной программе. Как и в саторе спецназовец не успел, точнее, его покров имел определенный предел ударов, после которых он, так сказать, уходил на перезагрузку. И подготовленный опытный боец вдруг рухнул на пол, трясясь словно припадочный. Энергии я не пожалел, чтобы вырубить его наверняка, но чистой победой назвать это было невозможно. «Неплохо!» — лениво похлопал Выгорский. «В бою, конечно, никто тебе второго и третьего шанса давать не будет, но пока сойдет. А вы, оболтцы, поняли, что произошло? Пятый, что лично ты понял?» «Ну, это...» — принялся чесать в затылке казах, носивший этот номер. Пацан атаковал слабо, но быстро, и перегрузил покров. «О чем я вам, оболтусам, говорю уже год!» — удовлетворенно кивнул тренер. — Если бы седьмой не игрался, а бил наверняка, то не лежал бы сейчас, пуская слюни. — Так кто ж знал, что пацаненок так быстро способ обойти покров подберет? — подал голос кто-то из толпы. — Повезло ему! Если б я с ним дрался, ни одного шанса бы не дал! — Повезло, говоришь, третий? Михалыч хитро прищурился. — Ну давай, вперед! «Покажи, как это у тебя получится!» До да запросто!» Еще один боец, на этот раз бурят или тувинец, с усмешкой выдернул из стойки шест и, выйдя в центр круга, поманил меня. «Давай, пацанчик, со мной потанцуй!» Я хмыкнул и шагнул вперед. Если спецназёр хотел удивить меня шестом, то сильно ошибся. В том мире, где жил Блаус Персивер, Монастыря Шаолинь с их школой не было, тем не менее шест являлся излюбленным оружием крестьян и простолюдинов, которым законом запрещалось носить мечи и прочее вооружение солдат. И нельзя сказать, что они владели шестами сильно хуже монахов, а если вспомнить некоторые магические техники, так и превосходили лысых на голову. Да и я, точнее Блаус, а уже от него я, имел приличный опыт в боях на шестах, что и собирался продемонстрировать. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Нет, начал я хорошо и вполне удивил третьего, пару раз обойдя его защиту и попав по тушке. Правда, толку это не принесло. Покров имел силу этого товарища, отчего мои атаки прошли впустую. А вот в следующую секунду... Он уже умудрился атаковать меня из неудобной позиции. Я все же сумел отвести удары, позволив им скользнуть по плечам. Но это было ошибкой. Стоило только шесту коснуться моего тела, как у меня в голове словно взорвалась бомба, и я рухнул на пол парализованной болью. Не самые приятные ощущения, надо сказать. И знакомые. Именно так ощущается шок. Тот самый, который я украл из воспоминаний начальника стражи вольного города Алгалота. Неприятно получилось. Меня побили собственным же оружием. А третий хорош. Сумел провести шок через обычную палку такой длины. А ведь эффективность этой техники падала с расстоянием. Иначе с чего бы стража города ходила с короткими дубинками, когда можно взять тот же шест и огорошивать преступников по тупым черепушкам. «Селен, бродяга, что тут скажешь?» «Да ничего, тем более меня еще не отпустило. И говорить я просто не мог». «Ты живой там?» — надо мной склонился Выгорский. «Вроде моргаешь, значит, живой». «Не д дождетесь». Говорить было тяжело, но я все-таки сделал над собой усилия и даже сел хотя на это ушли все силы И я еще всех вас в двериживу Ну такими темпами вряд ли подколол меня михалыч на справедливости ради он тебя первым достал третий От чего толку усмехнулся тот я стою, а он лежит Может, потому что ты выше по разряду и занимаешься дольше лет так на 10-12. Пожал плечами Выгорский. «Но если так в себе уверен, как насчет реванша?» да легко!» — крутанул шест боец «Я всегда готов!» «Две недели. Я уже почти полностью освоился. И бьемся заново». «Да хоть месяц!» — махнул рукой третий и пошел ставить оружие на место. «Очухался?» Виктор Михайлович протянул мне руку и я не стал отказываться, приняв помощь. «Зайди к Насте, подлатает». «Да не, я в норме», — отмахнулся я. «Бывало и хуже, только сразу не понял, к чему вам это представление. Но теперь дошло. Решили сбить спесь, но я вроде и так не зазнавался». «Да!» — и не подумал отрицать очевидное Михалыч. «А да мне показалось, что наоборот». Вот и посмотрим, зазнался ты или готов пахать. Я всегда готов, пожал плечами. даль бы эту технику раньше, уже бы я овладел в полной мере. Рано было тебе ее давать, покачал головой Выгорский. Вообще, покров рекомендуют не раньше четвертого разряда изучать, так что я и так иду тебе навстречу. Цени. Ценю, кивнул я. Весьма ценю. «Когда приступим? Завтра? На тренировке?» «Зачем?» – удивился тренер. «Ты на каникулах! Настя на месте, да еще и с усилением. Так что давай, убирай свои палки и готовься. Буду в тебя науку вбивать. Покров быстрее всего осваивается, когда палкой по хребтине прилетает. Сразу в мозгах просветление наступает. А тобой я лично займусь». И даже не надейся свалить раньше, чем сможешь хотя бы раз защиту поставить.